Глава 9. Не знаю, привел бы Фитин свою угрозу в исполнение или нет, но неожиданное действие бомбадила не дали мне этого прояснить. Так-то ничего страшного и не произошло. Я спокойно выдерживал попадание и куда более мощного заряда, чем пистолетная пуля. Но Том вовремя взмахнул рукой и в направлении вооруженных чекистов с пальцев рыжего ведьмака сорвались заранее сформированные им заклинания. Что собой представлял этот магический конструкт, я понял немного позже, когда оба старших майора госбезопасности замерли неподвижными соляными столбами. Причем они оба застыли в тех позах, в которых их застал сформированный Томом Бомбадилом поток магической энергии, и позы эти были весьма и весьма неудобными, долго-то в таком положении по собственной воле не простышь, Однако ничего с этим поделать коллеги-чекисты не могли, собственной воли у них больше не было, и замершие в неподвижности тела им больше не подчинялись. «Прошу, никого не нервничайте!» Произнестом, обращаясь к превращенным в статуи чекистам «Ваш верховный правитель ничего не угрожает. Как только вы это понимаете, мы снимаем заклятие недвижимость». Закончил он, ловко вынимая пистолеты из рук чекистов, Естественно, что фитин доплатовым согласно промолчали, открыть рот они тоже не могли, как и языком пошевелить, однако же моргать они не перестали и теперь пожирали меня глазами, отчего-то не утратившими своей подвижности. Похоже, что заклинание, используемое бомбодилом, было весьма щадящим, он не хотел навредить простецам, если эта вынужденная ситуация продлится слишком долго. Иосиф Исарионович, что тут у вас происходило? Сунулся было в дверь по но так я остался стоять в проходе, нарвавшись на очередную порцию обездвиживающего заклинания. Сквозь открытую дверь я увидел, что досталось не только ему, но и охранникам, следующим на шум за секретарем вождя. «Что он с ними сделал?» Прошипел сквозь стиснутые зубы товарищ Сталин, пытаясь распрямиться и встать ровно. Уж чего-чего о стойкости вождения занимать. Да и выдержки можно было только позавидовать. Ничего страшного, Иосиф Виссарионович. Поспешно ответил я. Том их просто обездвижил, чтобы они по дурости глупостей не натворили. Сами же видели их реакцию на ваше состояние. А со мной что? Сталин наконец сумел перебороть болезненный спазм в желудке и разогнуться. Побороть-то он его побороть, но боль-то никуда не делась. И ведь молчит, как партизан. Блин, да железный он, что ли. Я ведь видел по цвету его ауры и обрывочным мыслям, которые удавалось считывать, насколько ему приходилось худо. Но Виссарионович держался молодцом, разве что холодный пот выступил на лбу крупными каплями, да скрип зубов стал громче. «Ваш организм сейчас усиленно регенерирует, товарищ Сталин», сообщил я ему, глядя в слезящиеся глаза, не думал, что он так изношен. «Нужно было восстанавливать его дозированно». «Извините». «Восстанавливается», — говоришь. Прохипел вождь, играя желваками и давя рвущиеся из груди стоны. «Ай, Джандаба!» «Так точно, товарищ Сталин», — ответил я. «Нужно только немного потерпеть, и будете еще как новенький». «Я попытался тупой бородатой шуткой отплечь его от боли, но куда там». Энергетические потоки наконец-то накрыли весь организм вождя и принялись беспощадно выкручивать ему суставы. Дело в том, что еще до революции будущий руководитель СССР заработал суставный ревматизм, так называемую подагру, болезнь суставовой тканей, вызываемую нарушением обмена веществ в организме, что стало последствием пребывания вождя в заполярной Турханской ссылке. Триуматизм сопровождался острыми непереносимыми болями в левом предплечье, которые стали еще и следствием перенесенной в детстве травмы, когда на маленького сосоджуга Гашвили наехал конный экипаж, повредивший ему левую руку и ногу, и в результате этой травмы на всю жизнь левая рука вождя осталась короче правой и плохо сгибалась в локте. В истории болезни Сталина стоял диагноз атрофея плечевого и локтевого сустава в левой руке вследствие ушибов ушиба в шестилетнем возрасте с последующим нагноением в области локтевого сустава. В итоге левая рука вождя усохла и была значительно слабее правой, при ходьбе она оставалась неподвижной, прижатой к телу в полусогнутом состоянии, Дабы не привлекать к этому ненужные взгляды, Иосиф Исарионович всегда носил одежду с длинными рукавами, однако рука все-таки работала, он мог держать ею не только курительную трубку, но и винтовку, и даже ребенка. Не встречались и такие фотографии. И вот, наконец-то, мой универсальный конструкт добрался и до этого весьма застрелого дефекта. Товарищ Сталин покраснел, как рак, и громко зашипел, не имея больше сил сдерживать очередной приступули. Я реально услыхал, как жутко трещат кости в его поврежденной руке. Иосиф Виссарионович пошатнулся, наваливаясь на меня всем весом. Я едва успел его подхватить обмякшее тело, кляня себя за тупость. Надо же было его просто усыпить, не дожидаясь, пока он сам потеряет сознание от болевого шока. Но хорошая мысля, как говорят, приходят опосля. Да я просто не подумал, что излечение будет для товарища Сталина таким болезненным, «Эх, жаль, Глаши нет со мною рядом. Уж она точно бы сумела что-то подсказать. Хотя после всего пережитого, после лагерей, да хрен его знает, как бы она повернулась. Пока я тупил, ко мне на помощь кинулся дед с бомбодилом, подхвативший под руки вырубившегося Виссарионовича. Они помогли уложить его на пол. Несмотря на потерю сознания, вождя продолжала колбасить мне по-детски, сопровождая конульсии мерзким хрустом в суставах и позвоночнике». «Твоя работа, Ром!» – спросил дед, умудряясь сохранять хладнокровие даже в такой ситуации. Мая. Скрывать ей факт не имело никакого смысла. Все присутствующие и так это поняли. «Как? Не помрет товарищ Сталин?» Спросил дед, присаживаясь на корточке перед грузным и подрагивающим телом вождя, расстегивая ему несколько верхних пуговиц на френче, чтобы дышать было легче. «Будет еще живее всех живых!» – усмехнулся я. «Просто переборщил немного?» Надо было постепенно его в порядок приводить. Уж слишком много дефектов накопилось в его организме. «Ого!» – неожиданно воскликнул дед с явным изумлением. «Мне кажется, или он молодеет?» Мы обступили товарища Сталина со всех сторон, пристально вглядываясь в его лицо. «Действительно молодеет!» – возбужденно воскликнул профессор Трефилов, которого рыжий шотландец тоже не стал обездвиживать, посчитав безопасным. «Нет, не молодеет», – ответил я, наблюдая, как разглаживаются глубокие морщины на лице руководителя СССР, красному от прилившей к нему кровью. Просто под воздействием моей целительской печати его организм приводится в идеальную форму, ну, соответствующую прожитому возрасту, конечно. Заклинанием омоложения я, к сожалению, не владею, но разглаживались у Виссарионовича не только морщины, постепенно сдавались и мешки под глазами. Пропала часть седины с его усов и шевелюры, даже волосы стали более темными и густыми, мои соратники были правы. На первый взгляд казалось, что товарищ Сталин сбросил со своих плеч за несколько минут лет двадцать не меньше, однако же это было не так. Подобным образом он мог выглядеть, если бы всю жизнь провел на ЗОЖе, тщательно заботясь о собственном здоровье. Его внешний вид остался бы таким, если бы в его жизни не было стылых лагерей и пересылок, если бы он не питался временами впроголодь, вообще не употреблял бы спиртного, не курил, не находился в постоянном стрессе, высыпался и занимался физкультурой. Одним словом, перечислять можно долго, а вы меня правильно поняли. Иосиф в свои 64 года выглядел бы после применения моей универсальной целительской печати если бы жил в идеальных условиях, чего в нашей будущей жизни редко кому удавалось достичь, а уж в начале середины 20 века и тем паче, наконец, Виссарионовича перестало трясти, и он умеретворенно вытянулся на полу. Твою ж медь. А ведь неплохо получилось. Войч даже основательно схуднул, избавившись заодно и от чрезмерной тучности, влияющей на повышенное давление и прочие прелести повышенного веса. В общем, моя печать сделала свое дело. Организм у товарища Сталина теперь молодые, обзавидуется. Едва в теле вождя перестала бурлить целительская энергия и магический конструкт рассосался, Иосиф Виссарионович открыл глаза. Отлично, в сознание он уже пришел. Теперь надо проверить, насколько хорошо он себя чувствует, что я и сделал, присев рядом с ним на корточке и, поинтересовавшись, «Иосиф Иссарионович, вы меня слышите?» «Слышу, товарищ Чума!» Негромко произнес Сталин, продолжая лежать на полу. «Отлично вас слышу и даже вижу!» И он замолчал, шаря глазами по сторонам, намного лучше, чем до всего этого кошмара. Было весьма неприятно. «Неприятно?» Я мысленно усмехнулся, да он чуть не сдох от боли, «Если бы перенес подобное болевое воздействие без печати, однозначно бы отдал Богу душу, а он лишь меня попенял, что было неприятно. Вот эта закалка так и должно быть, товарищ Сталин». Подтвердил я его выводы, и зрение должно было восстановиться, и слухи, и еще. Вождь не дал мне договорить. «В теле такая приятная легкость. Я так хорошо себя давно не чувствовал». «Ничего не колет, не болит, не ноет, но все-таки очень неприятная процедура». «Это мой недочет, Иосиф Виссарионович». Положа руку на сердце, признался я. «Я, когда тестировал эту методику на себе, болевые рецепторы отключал. Я умею. Вот и не додумался. Еще раз прошу прощения, товарищ Сталин, готов понести заслуженную кару. Кару, говоришь, товарищ Чума». Сталин резко сел на полу, а затем без каких-либо усилий и чужой помощи поднялся на ноги, даже не опираясь на пол руками «Джандаба». Выругался он по-грузински, когда летящий походкой прошелся по кабинету «Да это же просто чудо какое-то», произнес он, тряхнувший своим френчем, висевшим на нем сейчас, словно напугали. Похудел Иосиф Фессерионович за это несколько минут весьма основательно «Как это возможно?» «Это действительно самое настоящее чудо, товарищ Сталин», – не моргнувши глазом ответил я. «Сейчас был действительно подходящий момент, чтобы открыть руководителю СССР глаза на реальное положение вещей. А примет он эти знания или нет, не знаю. Но после подобной демонстрации отрицать существование магии бессмысленно. Волшебство, чародейство, колдовство, магия». Можете называть как хотите, но смысл от этого не изменится. А вы, товарищ Чума, выходит колдун. В наших кругах таких специалистов называют ведьмаками или одаренными. То есть вы ведьма только мужского пола. Уточнил Иосиф Виссарионович, изумленно сгибая и разгибая дефективную ранее левую руку, которая сейчас по работоспособности совершенно не отличалась от правой. Да и по размеру они сравнялись. Совершенно верно, ответил я. И ваш неунывающий товарищ. Сталин указал на тома, на лицах которого играла его фирменная широкая улыбка. Тоже я видел, как он моих сотрудников заколдовал, и не только Иосиф Фессарионович, решил я ковать железо пока горячо, лейтенант госбезопасности Иван Чумаков и профессор Трефилов Бажен Вячеславович тоже в некоем роде являются одаренными. О, как! Сталин от изумления звонко хлопнул ладонями поляшком. «А чего же так вышло? Не хотите ли же вы сказать, что они изначально такими были?» «Не хочу, товарищ Сталин», — ответил я на последний вопрос вождя. «Изначально они были простецами, как называют в нашей среде людей, не обладающих даром. Значит, все мы простецы среди чародеев», — усмехнулся вождь, вновь начиная по привычке ходить по кабинету. «Ах!» «Какая легкость!» — восхищенно воскликнул он, сделавший несколько резких и стремительных танцевальных движений из лезгинки, уже и не помню, когда я так себя чувствовал. Речи вождя явственно проскакивал кавказский акцент, но я знал, что такое случалось, когда Сталин был чем-то взволнован. «Большое спасибо, товарищ!» С чувством произнес он. «Даже и не знаю, как тебя благодарить, товарищ Чума!» «Я отметил, что в общении со мной Иосиф Фиссарионович неосознанно перешел на «ты». Это, как я знал, случалось с ним либо в большом волнении, либо с теми людьми, что входили в его ближний круг. Во всех остальных случаях товарищ Сталин общался только на «вы». В моем случае это было волнение. Причем волнение не простое, это было настоящее потрясение. Просто отвал башки и слом всех шаблонов». Я явственно читал это в мыслях вождя, даже не обращая внимания на его ауру. Слишком уж сильные эмоции переживал Иосиф Виссарионович. Понимая его, как никто другой, перенестись из привычного материалистического мира в мир магии и меча, по сути в сказку, основательно встряхивает мозги. Да какие благодарности, товарищ Сталин, война идет. Я попытался съехать с темы, но Иосиф Виссарионович не оставил мне никакого шанса. Война войной, товарищ Чума, а героизм в дальний угол затирать не надо. И это я не об этом, он тряхнул своим френчем, ставшим раз на несколько размеров больше. Награда всегда должна найти своего героя, а я вообще не знаю, как с тобой поступить. А чего же, Иосиф Ясарионович, не удержался я от вопроса, по-хорошему, тебя бы звездой героя надо наградить, да не одной. За уничтожение танковой дивизии Вермахта и эвакуацию из Берлина особо ценных научных сотрудников. Только вот незадача награждать вроде и некого. Не существует тебя в природе, товарищ Чума. Так это же замечательно, Иосиф Виссарионович. Весело воскликнул я. Зато ни одна вражеская сволочь обо мне не узнает. Как бы ни старались, и из кожи вон не лезли. А награда своего героя найти все-таки может, товарищ Сталин. Если бы не своевременная помощь лейтенанта госбезопасности Чумакова, то я бы сейчас перед вами не стоял. Иван свою награду заслужил, причем посмертно. Как посмертно? Не понял Иосиф Фессерионович, впиваясь глазами в деда, а потом переводя его на меня. Это что, щутка, товарищ чума? Он же живой. Никак нет, товарищ Сталин, я абсолютно серьезен. Даже под пристальным взглядом вождя я не собирался съезжать. Там, в Тарасовке, немцы меня прижали. Есть у них способа борьбы с такими, как я. Пользоваться силой я не мог. И лейтенант Госбезопасности Чумаков прикрыл мой отход, понимая, что если я восстановлю свои способности, то смогу принести нашей стране намного больше пользы, чем он сам. Он вызвал на себя огонь противника, отвлекая Фрицев и погиб в неравной схватке. Поверьте, товарищ Сталин, я как ведьмак чувствую смерть даже на расстоянии. Лейтенант Чумаков точно погиб в том бою, за это я ручаюсь. Да и сам Иван может подтвердить мои слова. Так точно, товарищ Сталин. Отчеканил, дедуля. Посекли меня пулями знатно, я не смог бы выжить. Никак не смог. «А как же вы мне объясните, лейтенант госбезопасности, что вы не в могиле сейчас лежите, а разговариваете со мной?» Лукаво усмехнулся в усы руководитель СССР. «Да мне эсэсовец какую-то дрянь в рот залил», — ответил дед. «И я, выходит, что воскрес, товарищ Сталин». Развел руками дед, не зная, что еще сказать по этому поводу. Это секретная разработка нацистов из ННРБ, товарищ Сталин. Выступил вперед профессор Трефилов. Мне удалось кое-что услышать, когда они считали, что я нахожусь в коме. Разработки в области магии. Уточнил ложь, и в его голосе я совершенно не слышал никакого сарказма. Похоже, что мой фокус с его исцелением сделал свое дело. Иосиф Весоревонович поверил в магию и колдунов. Теперь дело осталось за малым – убедить его создать научную структуру, похожую на нацистское ННРБ, в которую привлечь ведущих специалистов из разных областей науки. Я все еще не терял надежды привести в эту пресловутую магию из области мистики и оккультизма на крепкие научные рельсы, ведь получилось же у нас с Глашей создать универсальную печать исцеления. Да, Иосиф Исарианович и они достигли в изучении магической энергии определенного прогресса. Ведь магия, по моему скромному мнению, тоже наука». С горячностью настоящего ученого произнес Бажен Вячеславович, «Ведь любая достаточно развитая технология неотличима от магии, товарищ Сталин. Дайте в руки дикарю простую винтовку, и он примет ее за проявление настоящего божественного чуда, карающего грома небесного». Он не сумеет разобраться, как она работает. А вы сможете разобраться, товарищ Трефилов? Неожиданно для профессора спросил Иосиф Фесоринович. После такого вопроса Божена Вячеславович судорожно сглотнул, но затем твердо ответил, не отводя глаз от проницательного взгляда. Я приложу все силы, чтобы разобраться в этом, товарищ Сталин. Вот и договорились, товарищ Трефилов. Хищно улыбнулся вождь, а то не гоже нам в этом деле от нацистов отставать».